обладают ещё совсем иного рода культурой, литературной или художественной. Этой культуре не даёт никакого применения профессиональная работа по их специальности, но они обнаруживают её в своём разговоре. Более начитанные, чем многие литераторы, мы не знали в то время, что господин Легранден имел уже некоторое литературное имя, и были бы крайне изумлены,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 либо чрезмерно подчёркнутую старательность, презрительную, горькую и добросовестную. Высокий, прекрасно сложённый, с тонким задумчивым лицом и длинными светлыми усами, с разочарованными голубыми глазами, утончённый вежливый собеседник, какого мы никогда не слыхали, он был в глазах моей семьи всегда ставивший его в пример.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 Когда по нашим возвращению тётя посылала спросить нас, действительно ли госпожа Гупиль опоздала к миссе, никто из нас не мог ей ответить. Зато мы увеличили её тревогу, сообщив ей, что в церкви работает художник, снимает копию с витража Жербера Дурнова. Франсуаза, тот ещё посланный к бакалейщику, вернулась ничего не узнав, благодаря отсутствию Теодора которому его двойная профессия певчего, принимавшего участие в поддержании церковного благолепия, и приказчика в бакалейной лавке, не только позволяла вступать в сношения с представителями всех общественных классов, но и давала энциклопедическую осведомлённость.